А что ты так волнуешься? Может, он просто погорячился, и в конце концов, если даже тебя вдруг возьмут, он, не дал ей договорить. "По закону, пожалуйста", крикнул он, и повторил яростно: "Пожалуйста, но пропадать только из-за того, что кому-то попало в зад под хвост, ты должна поговорить с ним. Очень тебя прошу. О чем? Скажи ему, что ничего не имеешь против меня, что он зря На меня взъелся, объясни ему это ради бога, чтобы он выбросил из головы свою дурацкую идею. Наконец, он заколебался, но все таки выговорил. Теперь это для тебя ничего не значит. Скажи ему просто для того, чтобы он отстал, что еще любишь меня и что просишь его. Замолчи, пожалуйста, сказала Таня. Если бы я вот хоть на столечко... Она показала двумя пальцами на сколечко: "Любила тебя, я бы сделала все, чтобы ты поехал на фронт. Как ты этого не понимаешь?" Она все таки не могла понять из его объяснений, почему Маленин так хочет его разбронировать. Наверное, он чего-то не договаривает. Но ей не хотелось спрашивать, чувствовала, что за этим скрывается еще что-то стыдное, о чем даже противно было думать. Но ты все таки что-нибудь скажешь ему, спросил он. Ничего я ему не скажу. Сам разбирайся и уходи, пожалуйста, вон. Она повернулась, пошла и, услышав, как он идет за ней, резко остановилась. Я сказала: "Уходи. Разве ты не слышал?" "А мне тоже в эту сторону, хорошо. Куда мне идти, в какую сторону, чтобы не в ту, в которую тебе... ну куда?" Она посмотрела ему в лицо и пошла мимо него в обратную сторону, сама еще не решив, куда идет, только бы подальше от него. Через двадцать шагов она поняла, что на этот раз он не идет за ней. Заезжать за матерью на завод теперь было рискованно. Можно разминуться. Оставалось ехать домой. Мать тоже, наверное, вот-вот сдаст смену и поедет домой. Она дошла до перекрестка и свернула, чтобы выйти к трамваю. На углу, где она поворачивала, был ЗАГС, в который она заходила три дня назад, чтобы узнать, нужно ли ей для развода являться туда вместе с бывшим мужем. Сейчас, проходя мимо этого дома, она вспомнила тот ЗАГС в Ростове, где они расписывались. Тоже на углу с такой же едва заметной табличкой у подъезда. И с недоумением и стеснением вспомнила то чувство, которое у нее было тогда к нему. Да-да, было. Она два с половиной часа промаялась с трамваями, все никак не могла сесть сначала на один, потом на другой, и подходя к дому, была почти уверена, что мать уже там, но оказывается, она еще не вернулась. Не было и суворовой. У той на сегодня выпала пересмена, и ей выходило оставаться на заводе сутки подряд. В комнате был один Суворов, сидел у стола одетый, уронив голову на руки. Та не подумала, что он выпил, но он как только она вошла, поднял голову и стащил шапку. Вот так бывает. До дому дойдешь, а раздеться сил нет. Матери твоей не стал дожидаться, один ушел. У ней в столовой сегодня комиссия. Заведующую застукали. Мясо прятали. Пишем плакаты: каждый грамм в рабочий котел. А как ни стараемся, не выходит. Где была? Картину секретарь райкома смотрела. Ну и как? Это же про вас, про партизан. Понравилось, сказала Таня и помолчав добавила, хотя многое не похоже. "Мало что не похоже, сказал Суворов. А про нас попробуй картину с ними, чтобы все похоже было. Весь наш завод теперь посмотрела. Весь посмотрела. И что скажешь? Трудно, особенно детей мне жалко. А мне их не жалко, неожиданно для Тани сказал Суворов. У меня в цеху двадцать подростков из Ленинградского ФЗУ их привезли при заводе Лассаля." Вот когда мне их жалко было. Месяц их кто живым доехал в доме отдыха держали, кормили по приказу директора, Изо всех, из каких могли фондов отрывали. А теперь работают. Мне их не жалко, что не работают. С них это тоже требуется. Мне их жалко, как бы эти подростки так не подросли, что их на фронт возьмут. Переживаю, чтобы их не убили, чтобы война раньше этого закончилась. А так чего ж, пусть тянут, мы тоже не железные. Он стячил себя пальто, повесил на гвоздь и снова сел за стол. Пол литра поставишь, всё тебе про наш завод расскажу. Откуда же, Василий Петрович? Знаю, что неоткуда. Тогда чаем напои, половину расскажу. С тебя и половины хватит. Таня раскутала чуть тёплый еще с утра завернутый в тряпё чайник, немножко подогрела его на керосинке на одном фитиле, присела к столу, налила суворову и себе, вынула из мешка полученный по те хлеб и нарезала несколько ломтей потолще, чтобы суворов брал не стесняясь. Пока она все это делала, он сидел и молчал, подперев подбородок кулаками и закрыв глаза. Таня даже показалось, что он заснул. Давайте чай пить, она тронула Суворова за рукав. Он открыл глаза, взял стакан, быстро в несколько глотков выпил чай, съел кусок хлеба и накрыл рукой стакан, когда она снова собралась налить ему. Пока не надо. Тогда про завод рассказывайте, попросила Таня. А чего рассказывать, сама все видела. Такую махину по мирному времени сюда бы год везли, да на новом месте еще бы два года монтировали. Вышел я в сорок первом году в Ростове в последний раз с завода, уже вышел он грузиться, а по дороге забежал к себе на квартиру. Только за полгода до этого ее получили. Пришёл. Дверь открыл ключом. В квартире тепло. Тец заводская еще работает. Еще не взорвали ее. Репродуктор не выключенный, музыку передает. Окна закрыты, и цветы на окнах паяли. стоят неполитые. А семья уже третьи сутки где-то в эшелоне качается. А чего сейчас вспомнил все это, сам не знаю. Эта квартира для нас Серафимой теперь давно прошедшая. У нас теперь здесь в Ташкенте родной дом. Отсюда одного сына проводили и сюда похоронную получили. Отсюда второй сам ушел и похоронные опять сюда же. А знаешь, как ушел? Он у меня уже в цеху кузнецом работал. Я надеялся об нем, что не призовут. квалификация сильная. А потом на работе пальцы зашиб. И на бюллетене был. Встретил в октябре своих товарищей, призванных, а тогда в октябре какие разговоры? Сталинград, Сталинград, Сталинград. Они говорят: "Едем в Сталинград". Зашел вместе с ними домой, полбуханки хлеба взял, котелок взял, записку оставил и уехал. А следующее письмо похоронное. Я молодой ещё, двадцатилетний, с семе женился. Мне сорок три года только в марте будет. А двух сыновей уже нету. Война взяла. Как же так? Как же нам дальше о своей жизни думать? Зашли мы в тот выходной с ней на сквер. Сидим, солнце греет, снег тает. Я ей говорю: "Сима, а Сима, если война в этом году кончится, еще и сына и дочь сделаем. Мы еще с тобой не старые". Она говорит: "Нет, больше не стану". А я ей говорю в шутку: "Смотри, ты не станешь, я тебе молодую возьму, от нее детей займею". Уже сказал, потом подумал, что глупость сказал, обидится. А она не обиделась, так серьезно мне отвечает: "Вот и хорошо говорит. А я бабкой при них буду. Старуха уже я, разве не видишь?" То она плакала, от этих слов я заплакал. Сижу рядом с ней и плачу. Так сказала, словно руки на себя наложила. Я плачу, она сидит, молчит и не плачет. Потом говорит: Пошли что ли домой? Вот как Таня жизнь обёртывается. Конечно, не в каждом доме так, а в нашем так. Хорошо, что ты к матери живая приехала и не уезжай от неё, если можешь. Нет, Василий Петрович, я на фронт поеду, когда отпуск кончится. Я уже маме сказала. Он махнул рукой, не стал спорить. Потом помолчав, спросил: "Литейка наша, как тебе понравилось? Ну, правду говори. Страх и ад тебе показалась наша литейка, как в первый раз пришла, да? Люди в песке спят прямо у печей, несовершеннолетние около огня ходят, бабы надрываются, ящики носят, какие другому грузчику не поднять, так?" А теперь я тебе расскажу, что мы этой литейки как манны небесной ждали, когда строили. 90 суток строили. Всем заводом часы считали. Зотовый инженер, который строил, семь последних суток не спал, полез на крышу крепление проверять, заснул и упал. Хребет сломал и помер за полдня до пуска. Литейка наша О, хорошее. по Ташкенту одна из лучших. Можно сказать от радости плакали, когда пускали ее. Завтра последние заготовки, что с Ростова вывезли, кончаются, а сегодня первое литье дали. Ни на один день наше производство не стало, а генералы и полковники приезжают сюда за Катюшами, и только от них и слышишь: "Спасибо" и "Давай, давай, давай!" И даем, как в прорву. В ноябре пупы порвали, а в декабре на десять процентов больше ноября дали. Не за спасибо и не за ударные пончики, а за то, что на фронте наступаем. Дождались. Уже и до Ростова теперь недалеко. Я по карте меряю. решили с Симой, не поедем теперь туда обратно, тяжело. А все равно мерию